Глава одиннадцатая Бросок в темноте В короткой записке от Раффлса, которая была небрежно сохранена для меня в клубе, тот признавался, что знал о том, что за ним следят еще до прибытия к лордам. Но не было толку обсуждать это, пока у противника развязаны руки. Он объяснил простые способы, при помощи которых избавился от джентльменов в котелках, связав им конечности, согласно собственной метафоре. Он взял коляску до того выхода из Олбани, что ведет на Берлингтон-Гарденс, и попросил подождать, пока он переоденется в своей квартире. После этого он отправил Беркло заплатить Кэбману, а сам вышел на Пикадилли, пока мужчины в котелках присматривали за задним выходом. Кстати, в этом месте я заметил одного из той парочки, когда проезжал там сам после тщетных потуг дозвониться из будки у лордов. Правда, к этому времени его пособник дежурил на Пикадилли и Рафалс не только выпорхнул с неопаленными крыльями, но и оставил несчастных громил стеречь пустую клетку. Он не вполне несправедливо отозвался о слежке термином «любительщина». Таким образом, я испытал еще большее удивление, хотя и не меньшее облегчение, узнав, что он собирается в провинцию на остаток недели чтобы держаться от них подальше. Но вернется вечером в понедельник, чтобы сдержать обещание, о котором ты, бань не знаешь. Если хочешь, встретимся под часами на вокзале Ватерлоо, фланелевая сумка, теннисные туфли, в общем, ты понимаешь, в магический час ровно в двенадцать. Хотел ли я этого? Я даже авансом поднял стакан за это приглашение, более льстящее моему самолюбию, чем все, что я видел от Раффлса до этого. Ведь я еще слышу его иронические рассуждения о том, что он обязательно даст мне знать, когда не сможет справиться без меня. И вот, очевидно, лишенный иронии, «Очаровательно заблаговременное признание этого лесного факта. Это перевернуло все мое понимание дела. Возможно, я и осуждал риск, на который Раффлс шел ради своих прочих друзей, но чем больше я был вовлечен в их спасение, тем менее скептически я был настроен». К тому же я сам был, очевидно, связан с конфликтом, развивавшимся между моим другом и нашим общим врагом. Возможность оказаться поверженным Дэном Леви после нашей первой небольшой победы над ним была не более приятна для меня, чем для Раффлса. Так что я хорошенько выпил за его уничтожение... И затем выбрался наружу, чтобы проследить за его нелепой гвардией, тешившей себя мыслью о том, что они следят за Раффлсом. Идиоты торчали на тех же местах. Тому, который стоял на Берлингтон-Гарденс, казалось, было невыразимо скучно. Со своими свалявшимися бакенбардами и небритой челюстью он представлял самую вопиющую пародию на детектива, даже будучи одет вполне подходящим. Второй Громила был не менее примечателен, обладая бочкообразной грудью и мощным фасадом отпетого драчуна. Но во время припровождений на Пикадили он, как казалось мне, Меньше занимался слежкой, нежели избегал ее. В своей бесполезности они были один совершеннее другого. Наблюдение за ними подняло мой боевой дух до небес. Я провел остаток дня в подобном же занятии карауля мисс Беллсайс у лордов, пока, наконец, не представилась возможность передать ей что Раффлс в полной безопасности. Возможно, я слишком сильно выказал свое удовлетворение, но в любом случае это был всего лишь факт, который интересовал мисс Белсайз. Детали, которые я же выписал, вызвали у нее отторжение, вполне согласующееся с тем, какую предубежденность она обнаруживала к Раффлсу вчера, но вовсе не с тем благодарным участием, которое она выказала с утра. Я ясно чувствовал, что за ее обновленным отношением к Раффалсу стоит одна благодарность и более ничего. Раффалс никогда не производил такого впечатления на эту девушку, как на всех нас, обыкновенным образом обрученная с обыкновенным юношей Она была устойчива к очарованию, которое ослепляло нас. Нет, хотя она и не созналась бы в этом мне, как его другу, хотя, как и Леви, она притворялась, что принимает теорию о глупом розыгрыше. Я был сейчас более уверен, чем когда-либо, что она догадалась и притом всегда подозревала до того кем Раффлс на самом деле был, и из-за этого ее естественное неприятие было большим, чем когда-либо. Но все же я был вполне уверен, что она не предаст его ни словом, ни делом, и что какой бы вред не мог произойти от его текущих планов, Камила Белсайс не будет его причиной. Но теперь я был полон решимости сделать все, что можно ради уменьшения ущерба, чтобы помочь Раффулсу в том альтруистическом разгуле, которому он себя посвятил. Причем помочь не в качестве пятого колеса для его бесшабашного экипажа. Итак, я приступил к торжественной подготовке к событию, которое нас ожидало. Этому были посвящены турецкая баня в субботу, тихое воскресенье между Маунт-стрит и клубом и большая часть понедельника, проведенная в горизонтальной неподвижности и хладнокровной подготовке к ночной работе. Когда наступил вечер, я взял на себя обязанность разведки места будущего предприятия Перед встречей на Ватерло. Еще один прохладный звездный вечер, казалось, выманил на улице весь город с чадами и домочадцами. Потоки уличного движения были плотными, как никогда, но заводи города опустели, а омут Грейс ин. Высох до последнего человечка. В один момент, пройдя через ворота, Я попал из шума и суеты Холборна В абсолютно пустынный квадрат голой земли И звездного неба над ней. Контраст был сам по себе пугающим, Но помимо того я был там в первый раз — И именно поэтому сразу же потерял представление о том, где я. Находясь на южной площади Грейс-Ин, но будучи под впечатлением, что попал на саму площадь Грейс-Ин. Здесь я начал безнадежные плутания в поисках конторы Берус и Берус. Четно я осматривал дверь за дверью и уже начал осознавать свою ошибку. Когда маленькая точка оторвалась от Холборна и проследовала моим путем, хотя и производя уверенные шаги человека, знающего, куда он идет, я метнулся от двери, чтобы узнать, где нужное мне, но человек прошел через площадь еще до того, как я смог перехватить его, и когда он пересекал луч света, падавший из второй яркий, Я отпрянул благодаря проведении Рафалса за туфли на каучуковой подошве. Этот человек не успел заметить или услышать меня, но я в последний момент узнал в нем более грузного из двух громил, которые следили за Рафалсом три дня тому назад. Он прошел подаркой, не оборачиваясь. Я еще раз похвалил себя, находясь с другой стороны арочной стены. Отсюда я стал свидетелем неожиданной встречи на площади, хотя и не мог непосредственно ее наблюдать. Быстрые шаги остановились, и негромкий и нетерпеливый возглас «Ага, вот ты где!» донесся с одной стороны арки, а такой же отклик «Ну, и где же он?» с другой. «Делает дело», — прошептал первый голос. «По уши в нем завяз». «Когда он вошел?» «Где-то час назад, когда я послал гонца». «Каким путем?» «Поверху, через семнадцатый номер». «В следующую дверь?» «Точно. Через крышу?» «Не знаю. Он не оставляет следов. Я хотел посмотреть». «Но, наверное, обычным способом. С лесенкой и люком». «Да, только лесенка». «Висит там, где обычно. Не мог же он ее сам за собой повесить, верно?» Второй голос издал Рык. После этого он выразил сомнение в том, что Раффлз «Меня пробрало до костей, когда я услышал, что это они о нем», мог успешно вломиться в адвокатскую контору. Однако первый голос был вполне уверен в этом, как и я. — Так нам теперь торчать тут, — пробормотал пришедший, — пока он не выберется? — Точно. Но мы его не пропустим. Он точно вернется через площадь или сады. То есть ему придется лезть через ограду на филдкорт. Мы его так и так прищучим. А вон там есть приступка, на которой можно присесть и смотреть туда и сюда, как будто точно для нас сделано. — Пошли, увидишь. Это у двери в старый зал. — Больше ничего мне понять не удалось. Первые их шаги, а потом несколько пройденных ими ярдов, сделали разговор неразборчивым. Но я слышал довольно «обычный способ с лесенкой и люком». Эти благословенные слова уже доказали мне свою ценность, как будто были отлиты из золота. Теперь можно было дышать свободно. Я расслабил мышцы и повернул голову, без опаски выглядывая в арку. Открывался вид на всю западную сторону двора Грейс-Инн с его сумеречной бахромой платанов, живописным рядом фонарей, мощенной дорожкой — его стеной со множеством окон, покрытой протяженной крышей. Тусклые огоньки теплились в каждом вертикальном ряду лестничных окон над каждой дверью. Если бы не они, темнота этого грандиозного фасада была бы непроглядной. Однако в каждом из этих темных окон, или за любой из этих стен... Я представлял себе Раффлса за работой так же ясно, как только что слышал разговор его врагов, замышлявших погубить его. Я видел его в сейфе, я видел его у стола с бумагами, я видел, как он аккуратно возвращает на место все, что успел тронуть, лишь для того, чтобы выбраться наружу и попасть в руки закона». И я думал, что даже это ужасное завершение его плана, недостаточное для него наказание за то, что он позволил мне думать, будто я могу стать ему полезен, хотя на самом деле он с самого начала не предполагал ничего подобного. «Что ж, теперь я смогу вмешаться». Если Раффлс желает быть спасенным от последствий собственной опрометчивости, я и только я смогу спасти его. Это был шанс показать ему мою действительную ценность. Но все же сложность предстоящего дела могла бы устрашить и самого Раффлса. Я знал, что делать... Лишь только мне удастся отыскать дом, который Раффлс выбрал в качестве базы для своего предприятия. По крайней мере, я знал, что следует попытаться сделать, и что я смогу проследить ход действий Раффлса. Однако злокозненная парочка своим разговором подсказала мне, где искать. Они сейчас были за углом, который скрывал их от меня». Оттуда доносились отдельные слова, поскольку они видели меня раньше, то немедленно узнали бы и могли бы броситься на меня, если бы я прошел мимо. Но вот ясно, толчья Холборна показалась странной и нереальной, когда я опять ввинтился в самую ее середину». Однако я тут же покинул ее, запрыгнув в амнибус, но мы вновь воссоединились, как только я выскочил из него через две минуты по моим часам. Еще через минуту я пытался устроиться поглубже на сиденье Кэба, который вез меня в грейс Ин. «Я не помню номера», — сообщил я Кэбману, — «но это двери через три или четыре от Берус и Берус, поверенных». Ворота на Холборн открылись для меня, но привратник не видел, как я входил в первый раз, поскольку ушел я через боковой проход. Когда мы въехали через дальнюю арку на площадь, я прижал свое лицо к заднему стеклышку Кэба и повернулся к филдкорт. Противники, вероятно, покинули свое местоположение — и я мог встретить их лицом к лицу, когда спрыгнул на брусчатку. Я понимал, что есть риск, но все обошлось. Мы проехали единственный дом с наружной дверью на площадь, сейчас она заложена, и через одну табличку я с волнением, наконец, прочитал надпись Берус и Берус. Кэбмен поднял флажок. «Мой шиллинг?» Я добавил целых шесть пенсов на чай для удачи, перешел через лючок из рук в руки, и вот я уже пересекал брусчатку, чтобы подняться на крылечко через четыре двери от нужной мне адвокатской конторы. А кэбмен начал поворачивать лошадь. Я встал на последний из широких ступенек. В пространство подъезда слева и справа Выходили двери богатых контор, а в середине на площадь смотрело окно. Я немного подождал у него. Как только мой экипаж выехал через арку, свет его ближайшей лампы дважды моргнул. Его заслонили две фигуры на ступеньках у выезда. Они не окликнули и не остановили Кэбмана. Не было слышно ни звука, кроме цокота копыт и звона колокольчика, и вскоре я слышал только биение собственного сердца, усилившееся, как только я начал подъем по ступеням, на своих бесшумных резиновых подошвах. Наверху лестницы я остановился, чтобы поблагодарить мои счастливые звезды. Конечно же, на последней площадке — С помощью штыря под потолком свисала длинная стремянка, а прямо над площадкой размещался люк. Я подошел, чтобы рассмотреть имена на дверных табличках. Одна надпись возвещала, что за дверью находится какая-то мелкая адвокатская контора, а вторая дверь принадлежала частному лицу. Просунув пальцы в почтовый ящик, я решил, что его давно нет дома, так как обнаружил внутри изобилие писем. Ничто мне не угрожало. Я немедленно снял стремянку. Нужно было только аккуратно поставить ее, не производя лишнего шума. После этого я поднялся через люк без малейшего замешательства или препятствия пока не попытался разогнуться на чердаке, и моя голова не встретилась с обрешеткой черепичной крыши. Это несколько беспокоило меня. По разным причинам. Ведь я не мог оставить стремянку на площадке, а она была в два раза выше моего роста. Я зажег спичку и осветил длинную панораму, заполненную паутиной и деревяшками. Чердак был достаточно длинный, люк находился как раз под коньком крыши, а я немного сбоку от верха стремянки. Осталось втянуть ее в люк, что я и сделал, хотя и не так тихо, как мог бы того пожелать. Я встал на колени и вслушивался в тишину через открытый люк минуту слишком, а потом с величайшей осторожностью «Закрыл крышку. Только шуршание и писк на чердаке свидетельствовали о том, что я кого-то потревожил. Запачканное слуховое окошко рядом смотрело не на площадь, но, как и лючок рядом с ним, открывалось на большую впадину с краями из некогда красной черепицы, теперь в звездном свете, казавшейся истине черной». Было славно стоять тут в потоке свежего ночного воздуха, невидимым ни для человека, ни для зверя. Бездымные трубы рассекали звездное полотно, похожее на стволы деревьев, поднимавшиеся из этих строгих расщелин крыш и путавшиеся в кроне из телефонных проводов. Впадина, на которую я смотрел, Кончалась двумя одинаковыми склонами, насколько было видно И, судя по ее длине, несомненно тянулась вдоль фасада одного из домов Когда я вскарабкался по склону ее южной конечности И перевалил в еще одну такую же впадину Стало ясно, что я прав Я забрался внутрь в четвертый дом за конторой Бэроус и Берус, Или, может быть, в пятый. Так я пересек три впадины. Значит, все верно. По обеим сторонам каждой впадины были редкие мансардные окна. Те, что тянулись по сторонам квадрата, вели на чердак. Но те, что были по другую сторону определенно выходили в комнаты на последних этажах. Внезапно я обнаружил, что одно из них широко распахнуто, и наткнулся на веревку, моток которой свернулся на крыше, похожей на змею. Я наклонился и на ощупь узнал любимый манильский канат Рафалса, который сочетал шелковую гибкость и прочность стального троса. Он был закреплен на оконной раме и свисал внутрь комнаты, из которой пробивался тусклый свет пламени. Комната была обитаема, насколько я мог судить. Однако мое тело должно было последовать туда, куда Раффлс проложил путь. И когда я свесился вниз, то приземлился раньше, чем ожидал, причем на что-то не очень надежное». Затухающий свет огня, пробивавшийся через решетку кухонной плиты, обнаружил, что мои теннисные туфли находятся посреди кухонного стола. На ковре перед плитой потягивалась кошка, и я спустился со стола так же ловко, как это сделала бы она. Выход из кухни обнаружился быстро, такой темный, что окно в конце его. Казалось, картиной разрезанной посередине. Однако оно смотрело на площадь, и когда я подкрался к нему и выглянул, мне показалось, что я слышу переговоры наших врагов внизу, когда я увидел их силуэты на прежнем месте. Но сейчас стоило обратить внимание на то, что я находился в стане другого врага. И на каждом шагу я приостанавливался, прислушиваясь, чтобы вовремя услышать топот вскочившего с постели хозяина. Но не было ни звука. Я, наконец, отважился чиркнуть спичкой по брючине, и при свете огонька нашел выход. Дверь была не заперта и даже не закрыта. Такую же щель я оставил, миновав ее». Комнаты напротив, казалось, были пусты, а помещения на втором и первом этажах частично отгораживались распашными дверями, ведущими в разные отделы могучего организма конторы Берус и Берус. На площадках не было освещения, и мне пришлось собирать информацию, зажигая спички одну за другой и коллекционируя изобильные надписи на стенах. Предательские отсветы спичек я старался скрыть положением своего тела. Таким образом, я без труда проложил себе путь к персональному кабинету сэра Джона Барроуса, главы вышеозначенной фирмы. Я тщетно искал луч света, который пробивался бы из-под какой-нибудь из массивных дверей красного дерева, украшавших эту часть конторы». Потом я начал по очереди толкать каждую дверь, но они были закрыты. Только одна поддалась мне. Но даже когда она открылась на несколько дюймов, за ней не было ничего, кроме темноты. Однако несколько следующих дюймов подарили мне окончание моих поисков и прекращение приключений в одиночку.